Глава 21. Беспристрастная активность Вспомните пример Будды Шакьямуни Как с точки зрения практики Так и с точки зрения учений. Он являлся образцом примером. Будда учил практике с той позиции, что она является искусным средством избавления от заносчивости и эгоизма. Но он не мог выполнить эту практику вместо нас, поэтому Получив учение, дальше мы должны сами его применять и сами выполнять практику. Результат должен быть достигнут нами здесь, в практике, а не в изучении теории. Учение Будды может привести нас к общему пониманию Дхаммы. Но такая Дхамма еще не слилась воедино с нашим сердцем. Почему она не слилась воедино с нашим сердцем? Потому что мы пока еще не приступили к ее практике. Мы пока не применили полученные знания. Дхамма возникает в процессе практики. Мы познаем ее посредством практики. Если у вас есть сомнения по поводу Дхаммы, то они проявляются в процессе практики. Учения, которые даруют нам реализованные мастера, без сомнения являются истинными, но они лишь указывают нам, куда двигаться, не более того. Для того, чтобы постичь Дхамму, Нам необходимо принять учение В собственное сердце Ту часть учения, что предназначена для тела Мы применяем к телу Ту, что предназначена для речи Мы применяем к речи А ту, что предназначена для ума Мы применяем к уму Это означает что после того, как мы получили учение, мы должны его применить и постичь Дхамму, чтобы самим стать Дхаммой. Будда сказал, что те, кто ограничивается верой в слова других, не являются истинно мудрыми людьми. Мудрый человек практикует до тех пор, пока не станет единым с Дхаммой, пока не обретет полную уверенность в себе и независимость от других. Уверенность может принимать разные формы. Существует уверенность, которая находится в согласии с Дхамм. и уверенность, которая не согласуется с Дхаммой. Вторая разновидность уверенности отличается легкомысленностью и бравадой. Она называется «Меча-Дидхи» Дитхи, ложное воззрение. Возьмем в качестве примера историю Брамина, Дикханакхи. Этот брамин доверял только самому себе. Однажды, когда Будда пребывал в городе Раджагаха, сноска Раджгир, город в округе Наланда в индийском штате Бихар, Дикханакха пришел, чтобы дать Будде учение, поскольку был заинтересован в популяризации своих собственных воззрений. «Мое воззрение заключается в том, что мне не подходят». «Никакие воззрения», — сказал Будде Дикханакха. «Никакие, Брамин?» «И вот это твое собственное воззрение». Тебе тоже не подходит? Подобный ответ Будды поставил Брамина в тупик. Он не знал, что на это ответить. Потом Будда привел еще несколько разнообразных аргументов, пока Брамин, наконец, не согласился. Хм, похоже, это мое воззрение является ложным. Услышав ответ Будды, Брамин отказался от собственного, основанного на завышенном самомнении воззрения, и тут же постиг истину. Это изменение произошло мгновенно. Его воззрение изменилось так же внезапно, как внутренняя часть ладони сменяет внешнюю, если быстро повернуть кисть руки. Тогда он воздал хвалу учению Будды следующим образом. Когда я слушал учение благословенного, мой ум вдруг прояснился, словно тот, кто всю жизнь провел в темноте, вдруг узрел яркий свет. Теперь мой ум подобен чаше, которая Стояла кверху дном, а потом была перевернута обратно. Он точь-в-точь, точь, как заплутавший человек, который наконец нашел дорогу. В этот момент в уме Диканахи возникло уверенное знание, в том самом уме, который был перевернут до этого кверху дном. Ложное воззрение исчезло. и его место заняло истинное воззрение. Тьма рассеялась и высиял свет. Будда объявил, что у Брамина Дикханакхи открылось око Дхаммы. Прежде Дикханакха придерживался своего собственного воззрения и не намеревался что-то менять. Но когда он услышал слова Будды, Его уму открылась истина. Он понял, что его привязанность к собственному воззрению является ошибкой. Нам также следует изменить свое воззрение. Прежде чем нам удастся очистить ум от загрязнений, мы должны изменить свое мнение о ситуации. Наша практика была не особенно хороша, хотя мы все это время были убеждены в обратном. Теперь же, когда мы видим истинное положение вещей, наш ум полностью меняет свое воззрение. Он делает это так же внезапно, как тыльная сторона ладони сменяет фронтальную при резком повороте кисти. Это означает, что в уме возникает Будда, тот, кто знает, или другими словами, сама мудрость, которая позволяет уму по-новому взглянуть на вещи. Прежде тот, кто знает, отсутствовал, наше осознавание было неясным, неистинным и несовершенным, поэтому оно было слишком слабым для того, чтобы тренировать ум. Но затем ум изменился. Он изменился, или можно сказать, развернулся в другую сторону благодаря тому, что называют мудростью или прозрением, и наше осознавание стало гораздо сильнее. Поэтому Будда учил нас смотреть внутрь себя, Опанаико. не вовне, а внутрь. А если вы все-таки смотрите вовне, то находите причину и следствие того, что там происходит, внутри себя, во всем, что вас окружает. Ищите истину. Ведь внешние объекты и внутренние объекты всегда оказывают друг на друга влияние. Наша практика заключается в том, чтобы усилить свою осознанность. Это способствует возникновению мудрости и прозрения, которые позволяют нам постичь принцип работы ума, его язык, а также уловки и ухищрения ментальных загрязнений. Когда Будда только покинул свой дом в поисках освобождения, Он, скорее всего, точно так же, как и мы, не особенно понимал, что ему надо делать. Пытаясь обрести мудрость, он испробовал множество методов. Он находил учителей, таких как, например, Алара Калама, и практиковал медитацию под их руководством. Правую ногу кладем на левую, правую ладонь на левую, спину держим прямо, глаза закрываем, ни о чем не думай. Он практиковал подобным образом до тех пор, пока не достиг высоких уровней самадхи. Примечание 50. Уровень отсутствия чего бы то ни было. один из уровней самадхи без формы, который еще называют «седьмая джхана». Но когда он выходил из состояния самадхи, к нему возвращался прежний образ мышления, и он терялся в нем, как и прежде. Отдавая себе отчет в том, что происходит, он понимал, Это означает лишь то, что в его уме так и не возникла мудрость. Он пришел к выводу, что так и не познал истину, что его медитация несовершенна, и в ней все еще чего-то не хватает. Он понял, что его путь еще не закончен. и направился на поиск нового учителя. После этого учителем Будды стал Уддака Рамапутта, под руководством которого он смог достичь даже еще более высокого уровня самадхи. Но когда он вышел из этого состояния, в его ум вернулись воспоминания О его жене и сыне, Бимбе и Рахуле. Он все еще испытывал страстное желание и цепляние. Поразмышляв об этом, он понял, что снова не достиг окончательной цели и решил оставить и этого учителя. Он слушал наставления своих учителей. и изо всех сил пытался им следовать. Но вместе с этим он постоянно анализировал, каких результатов он добивается при помощи выполняемых им практик. Попробовав выполнять аскетические практики, он осознал, что изматывая себя голодом до состояния живого скелета, Он мог воздействовать лишь на свое тело, а тело не обладает никакими знаниями. Практиковать умерщвление собственной плоти от такелматхану йога — это то же самое, что наказывать невинного, не обращая внимания на настоящего вора. Он увидел, что практика должна выполняться не на уровне тела, а на уровне ума. У всех будд, добившихся реализации, просветление происходило именно в уме. Состояния тела и ума являются приходящими, несовершенными и лишенными независимого существования Они че Эти состояния представляют собой лишь проявление естественной природы. Они возникают в силу взаимодействия поддерживающих факторов и, задержавшись на какое-то время, затем просто прекращаются. Все живые существа, включая людей, склонны воспринимать возникновение. Пребывание и прекращение ментальных состояний, как самих себя И за счет этого они цепляются за каждое из них Испытав счастье, они не хотят испытывать страдания Если страдание все же возникает, они хотят, чтобы оно как можно быстрее прекратилось Но больше всего они хотят чтобы страдания вообще никогда не возникало. Это происходит из-за того, что они воспринимают эти тело и ум как самих себя. Или, вернее сказать, они верят, что эти тело и ум принадлежат им, а потому ожидают, что могут ими управлять в соответствии со своими желаниями. Будда же знал, что подобное воззрение и является причиной страданий. А поняв, что является причиной страдания, Будда решил от нее избавиться. Благородные истины о страдании, о причине страдания, о прекращении страдания и о пути. ведущим к прекращению страдания. Вот чего не понимают люди. Если действительно хочешь преодолеть свои сомнения, то это именно то место, с которого следует начинать. Если понять, что тело и ум – это лишь рупа и нама, ментальное и материальное, то становится очевидно, что в них нет независимо существующего «я», некоего агента или индивидуума, его или ее. Определяющие характеристики являются лишь следствиями проявления естественной природы. Наша практика заключается в том, чтобы помнить истинное положение вещей. Мы не в силах контролировать эти феномены, поскольку они не принадлежат нам. Если мы знаем каким все является на самом деле, то в нашем уме присутствует ясность. Мы видим истину. мы заодно с ней, Это то же самое, что видеть раскаленный до красна кусок железа, разогреваемый в печи. Вся его поверхность очень горячая. Где бы мы ни коснулись его, с одной из сторон, снизу или сверху, он повсюду будет горячим. Вне зависимости от того, какого места мы коснемся, Мы почувствуем обжигающий жар. Вот как следует воспринимать действительность. Когда мы начинаем практиковать, то чаще всего хотим чего-то достичь, что-то узнать и что-то увидеть. Но мы еще не вполне понимаем, что именно. Я помню, был у меня ученик, чьи практики все время мешали замешательство и сомнения. Однако, несмотря на это, он продолжал практиковать, а я продолжал подсказывать ему, что приводило к тому, что он кое-как, но приводил свой ум в состояние покоя. Но стоило ему хоть чуть-чуть успокоиться, как у него тут же снова возникали сомнения. «А что мне делать дальше?» – спрашивал он меня. Вот оно, вот так загрязнение снова возникает в уме, который вроде бы установился в состоянии покоя. Этот парень говорил, что хочет успокоить ум. Но стоило ему привести ум в состояние покоя, он просто-таки не желал в нем оставаться. Он сразу начинал спрашивать, что же ему теперь делать. Поэтому, практикуя подобным образом, нам нужно оставаться беспристрастными. Мы сохраняем беспристрастность за счет того, что ясно видим реальность – такой, какая она есть. Мы воспринимаем определяющие тело и ум характеристики такими, какие они есть. Когда мы выполняем практику самадхи, то удерживаем свое внимание на кончике носа или верхней губе, наблюдая таким образом за физическими ощущениями, вызванными Процессом дыхания. Подобная фиксация внимания называется витакка, установление. Когда мы таким образом установили ум и зафиксировали внимание на выбранном объекте, дальше следует выполнять созерцание дыхания. естественным образом объединяя его с другими ощущениями, возникающими в уме вечара. При этом нам, возможно, будет казаться, что из-за подобного объединения наш ум не может успокоиться. Однако это не так. На самом деле... Объединение созерцания и ментальных событий — это и есть естественный процесс вичара. Если вдруг этот процесс объединения направится не в ту сторону, то наш ум потеряет концентрацию. Поэтому в таком случае нам следует освежить ум, заново установив витакка, его на выбранном объекте концентрации. Как только мы вернули наше внимание на выбранный объект, вновь начинается процесс созерцания, объединенный с другими ощущениями, возникающими в уме вечера. Наблюдая за тем, как наш ум раз за разом теряет концентрацию, мы можем задаться вопросом, почему мой ум все время мечется туда-сюда. Я хочу, чтобы он оставался в состоянии покоя. Почему же он не может этого сделать? Подобные мысли означают, что в нашей практике присутствует привязанность. В действительности ум просто следует естественным путем согласно своей природе. А мы еще и разгоняем эту его активность, поскольку с одной стороны горим желанием успокоить ум, а с другой возмущаемся, почему у нас это никак не получается. А в результате возникает раздражение – которая еще добавляет оборотов всему этому бурлению, усиливая наши сомнения, усугубляя наши страдания и уплотняя наше омрачение. Если же мы поддерживаем созерцание, объединяющееся с разнообразными ментальными событиями, происходящими в уме, то нашему восприятию будет сопутствовать мудрость. Да, я понимаю, так и работает ум. И это говорит тот, кто знает, призывая нас видеть все таким, какое оно есть. Это и есть ум. Мы просто оставляем его как есть, и он успокаивается сам собой. Если в какой-то момент это знание вновь теряет главенствующую позицию в уме, мы заново устанавливаем его внимание на выбранном объекте, и по прошествии определенного времени он возвращается в состояние покоя. Таким образом взаимодействуют Витака и Вичара. Мы используем Вичару для созерцания разнообразных ментальных событий, возникающих в уме. Когда Вичара начинает ослабевать, мы возвращаем внимание на выбранный объект с помощью витаки. Очень важным условием подобной практики является необходимость сохранять беспристрастность. Наблюдая за взаимодействием созерцания и других ментальных событий, мы можем решить, что ум находится в замешательстве и начать по этому поводу раздражаться. Поступая подобным образом, мы провоцируем возникновение страдания. Мы недовольны происходящему, поскольку жаждем полного спокойствия ума, Это ошибочное воззрение. Если мы корректируем свое воззрение таким образом, чтобы воспринимать все происходящее в уме как естественное проявление его истинной природы, этого будет вполне достаточно для того, чтобы очистить подобное омрачение. Это и называется «отпустить». или оставить как есть. Если мы не испытываем привязанности, если практикуем беспристрастность по отношению к активности ума и в то же время проявляем любую активность ума беспристрастно, то поддержание процесса вечеры будет требовать от нас все меньше и меньше усилий. Если наш ум перестанет реагировать на отвлечение, то Вичара будет делать акцент на созерцании Дхаммы. Поскольку если созерцанию Дхаммы не будет уделяться главное внимание, ум не перестанет отвлекаться. Итак, сначала нам нужна ведь так. а затем Вичара. «Витакка Вичара», «Витакка вечара и так далее, снова и снова, до тех пор, пока вечера не перейдет постепенно на более тонкий уровень. Сначала вечера занимает все пространство ума, она похожа на поток воды. Если у нас вдруг появится какая-то навязчивая идея по поводу этой воды… И мы захотим остановить поток То лишь спровоцируем возникновение страдания Если же мы сможем понять Что вода течет в силу того Что такова ее природа То страдание не возникнет Вот таким должно быть отношение к вечере. Сначала ведь так затем вечер. взаимодействие с с активностью ума. Мы можем принять эти ментальные события, эту активность ума в качестве выбранного объекта медитации, приводя ум в состояние покоя, просто наблюдая за этой активностью. Если мы знаем, в чем заключается природа ума, то, Можем оставить все, как есть. Точно так же, как мы оставляем воду, позволяя ей течь самой по себе, вечара переходит на более тонкий уровень. Тогда ум, возможно, переключит внимание на созерцание, например, тела или процесса смерти. или любого иного объекта, который обычно выбирают для практики Дхаммы. Когда объект созерцания выбран правильно, у нас возникает ощущение благополучия. Что это за ощущение? Это пити – восхищение, которое может сопровождаться Ясностью ума и легкостью тела. Это возвышенное состояние ума. Пите сопутствует ощущения удовольствия и блаженства, сукха. Оно вызывает возникновение и прекращение различных ощущений. Оно устанавливает ум в состоянии однонаправленности, экогатарамана. Итак, на первой ступени концентрации мы работаем с фокусировкой внимания, Витакка, и объединением созерцания с активностью ума, Вичара, и получаем опыт восхищения Пити, блаженства Сукха и однонаправленности Экагата. А что же с собой представляет вторая ступень концентрации? Когда ум переходит на более тонкие уровни активности, процессы витака и вичара начинают восприниматься как активности более грубого уровня, и от них приходится отказаться. Таким образом, в уме остаются лишь пити, сукха, и эко -гата. Все это происходит в уме естественным образом. Нам не надо ничего делать намеренно, мы лишь осознаем все эти процессы, как они есть. Когда ум переходит на еще более тонкие уровни активности, в конце концов исчезает и восхищение. Остаются лишь блаженство и однонаправленность. Мы же лишь продолжаем наблюдать за всеми этими процессами. Куда же исчезает восхищение? Оно никуда не исчезает. Просто ум выходит на более тонкие уровни активности, и всего этого – лишается характеристик, относящихся к более грубым уровням. Все, что относится к более грубым уровням активности, просто отбрасывается. Таким образом, ум продолжает избавляться от активности более грубых уровней, переходя на более тонкие. Это продолжается до тех пор, пока он не достигает тончайшего уровня, известного как четвертое джхана, самый высокий уровень медитативной концентрации. Достигнув этого уровня, ум избавляется от всех активностей более грубых уровней. В нем остается лишь однонаправленность, И равностность. Выше этого нет ничего. Это обычный порядок развития самадхи. Но давайте теперь остановимся подробнее на основных принципах практики. Нам хотелось бы сделать ум спокойным, но он никогда не бывает спокойным. Подобная практика мотивирована жаждой покоя. Ум и так находится в беспокойстве, а мы своим страстным желанием покоя еще и усугубляем эту ситуацию. Это страстное желание является одной из причин беспокойства ума. Мы не понимаем, что это страстное желание является эгоцентрическим цеплянием – Танха. Чем больше мы жаждем покоя, тем беспокойней становится ум. Все это кончается тем, что мы боремся сами с собой до тех пор, пока нас не покинут силы. Если же мы понимаем, что активность ума обусловлена его природой, что все приходит и уходит естественным путем, если при этом мы не обращаем на все эти процессы особого внимания, у нас появляется шанс разобраться, что к чему. Это то же самое, что общаться с ребенком. Дети могут говорить все, что им приходит в голову. Если мы понимаем смысл их речи, то просто не мешаем им говорить. Для детей естественно разговаривать подобным образом. Они просто по-другому не умеют. Когда мы оставляем все как есть, мы не воспринимаем речь детей слишком серьезно. Ребенок может болтать без умолку и играть в свои детские игры, но это не мешает нам спокойно общаться со своими ГОСТЯМИ. Ум очень похож на ребенка. Он не представляет грозы, пока мы не цепляемся к нему и не начинаем воспринимать его слишком серьезно. Вот в чем заключается истинная причина наших неприятностей. Когда возникает восхищение, Мы ощущаем неописуемое блаженство, которое знакомо лишь тем, кто сам прошел через подобный опыт. Одновременно с этим блаженством возникает однонаправленность. Таким образом, в уме присутствуют все пять аспектов – витакка, вичара, пити, сукха и эккагат. Это разные аспекты, но все они присутствуют в одном и том же месте. И мы можем обнаружить здесь любой точно так же, как можем найти один из множества разных плодов в корзине с фруктами. Витакка, Вичара, Пити, Сукха и Экагата. Все они находятся в нашем уме. Когда в нашем уме присутствуют все эти аспекты, мы просто ясно видим это, хотя и не всегда можем ответить на вопрос, каким образом так получается. На данном этапе наша практика приобретает новое качество. Теперь нам необходимо поддерживать памятование и самоосознавание без отвлечений. Нам надо воспринимать все как есть. Это этапы медитации. Реализация потенциала ума. Избавьтесь от любых сомнений по поводу практики. Если во время сессии медитации вас утянуло под землю или подкинуло в воздух, или вы почувствовали приближение смерти, что бы ни случилось, не позволяйте возникать сомнениям. Что бы ни происходило в уме, просто поддерживайте осознавание. Это основа вашей практики – памятования и осознавания. Сохраняйте и то, и другое. Что бы вы ни делали – стояли, шли, сидели или лежали. Что бы ни возникло в уме – оставьте это как есть. Не цепляйтесь, нравится вам это или не нравится. Вызывает счастье или страдания – уверенность или сомнения продолжайте созерцать все эти процессы и воспринимайте их такими, как они есть. Не пытайтесь присваивать им обозначения, просто наблюдайте, сохраняйте понимание, что все возникающие в уме ментальные события – это всего лишь ощущения. Они не постоянно. Они возникают, пребывают и прекращаются. Это все, что они могут. Они не обладают независимым существованием. Ни одно из них не стоит вашей привязанности. Когда мы воспринимаем любые внешние феномены рупа и внутренние ментальные образы нама через призму мудрости, то видим непостоянство ума, тела, счастья и страданий, любви и ненависти. Все это непостоянно. Такое внимание приводит к тому, что ум теряет интерес ко всему, что возникает и прекращается, что является непостоянным. Придя к разочарованию, ум пытается отвернуться от всех этих приходящих феноменов. Ему больше не хочется цепляться за феномены. Он начинает понимать, насколько несовершенным является обычный мир И что рождение в нем – сомнительное удовольствие Когда ум начинает воспринимать реальность подобным образом То на что бы мы ни взглянули Во всем Мы видим лишь непостоянство, неудовлетворенность и отсутствие независимого существования. Не остается ничего, что могло бы стать объектом нашей привязанности. Сидим ли мы под деревом или забираемся на вершину горы везде, мы встречаем учение Будды. Все деревья для нас по сути одно и то же, все существа одинаковы, ни одно из них не отличается от остальных какими-то особыми характеристиками, они рождаются, живут некоторое время, стареют и умирают, все, без исключения. Если мы понимаем, что собой представляют тело и ум, то у нас не возникают страдания, ведь мы больше не испытываем к ним привязанности. Где бы мы ни находились, наша мудрость остается с нами. Даже когда мы просто смотрим на дерево, мы воспринимаем его через призму мудрости. Даже наблюдение за травой и насекомыми становится созерцанием. Когда наша практика достигает этого уровня, все яйца оказываются в одной корзине. Все вокруг становится Дхаммой. Кроме Дхаммы ничего больше нет. Если мы это понимаем, то это означает, что наше путешествие подошло к концу. Это называется локовиду – знать мир, как он есть. Ум полностью сознает сам себя и отсекает корень страдания. Ну а если нет причины, то и результат проявиться не может. Если говорить об основных качествах, которые необходимо развивать, то нам следует, во-первых, быть честными и открытыми. Во-вторых, отказаться от недобродетельных поступков. В-третьих, хранить в своем сердце смирение. В-четвертых, быть довольными тем, что мы имеем, то есть вести скромный образ жизни. Если мы довольствуемся малым и не вовлекаемся в пустые разговоры, то нам легко не отвлекаться и поддерживать самоосознавание тогда ум, будет покоиться на фундаменте добродетеля, концентрации и мудрости. Поэтому те, кто следует по пути, не должны относиться к практике легкомысленно. Даже если вы чувствуете, что все делаете правильно, не стоит особенно расслабляться. А уж если вы в чем-то ошибаетесь, то расслабляться нельзя ни в коем случае. Если все идет хорошо и вы счастливы, не теряйте бдительность. Почему я говорю «не теряйте бдительность»? Я просто напоминаю вам, что все эти состояния непостоянны. Помните про эту их особенность. Если вы пребываете в состоянии покоя, воспринимайте его таким, как есть. Вам наверняка захочется наслаждаться этим состоянием, но не забывайте, что оно на самом деле из себя представляет. Также следует относиться и к состояниям, которые вызывают неприятные ощущения. Код вашей практики целиком и полностью зависит от вас самих. Никто не знает ваш ум лучше, чем вы сами. Здесь вам необходимо быть честными с самими собой. Выполняя практику, нельзя работать спустя рукава. В то же время это не означает, что вы должны доводить себя до изнеможения. Поддерживайте памятование и осознавание, и тогда сможете сами различать, что у вас идет как надо, а что неправильно. Понимая это, вы не ошибетесь в практике. Вам не обязательно знать все тонкости без исключения. Направьте усилия на развитие именно Этих аспектов.